Все встают, дамы поднимаются в гостиную, через несколько минут мужчины идут следом за ними. В гостиной, как водится, составляются группы. Лайтвуд, Бутс и Бруер вьются точно бабочки вокруг леди Типпинс, похожие одновременно и на оплывающую восковую свечу, и на саван. Миссис Лэмл садится на диван и, взяв со столика альбом, предлагает его вниманию мистера Твемлоу. У вас есть все основания удивляться, но прошу вас, постарайтесь скрыть это. Встревоженный Твемлоу пытается скрыть свое удивление и делает его еще более явным. Если не ошибаюсь, мистер Твемлоу, вы до сего дня не были знакомы с вашим дальним родственником Флэджби? Нет, не был. А теперь видите воочию, что он из себя представляет. Гордиться им нет оснований. Сказать э, по правде нет, миссис Лэмлоу. Если бы вы узнали его получше, вам вовсе не захотелось бы иметь такого родственника? Взгляните-ка на этот портрет. Как он вам? Большое сходство. Просто поразительное сходство. Вы, вероятно, заметили, кого он удостаивает своим вниманием. Видите, где он стоит и с кем да. стоит? Да, да. Он стоит рядом с мисс Джорджаной Потсным и мистером Лемлом. Но мистер Лэмл. Она бросает на него взгляд, смысл которого ему непонятен, и показывает третий портрет. Удачный, не правда ли? Прелестный. Так метко схвачено, что это почти карикатура. Вы слушайте меня, мистер Темлоу, я продолжаю этот опасный для меня разговор только потому, что твердо убеждена. Вы не выдадите меня, да -да -да. даже если у вас не останется ни малейшего уважения ко мне. И достаточно только вашего слова. Сударыня, клянусь честью джентльмена, хоть и бедного... Благодарю вас. Больше мне ничего не нужно. Мистер Твэмлоу, умоляю вас, спасите это дитя. Какое дитя? Джорджиану. Она жертва. Ее хотят заманить в сети и выдать замуж за вашего родственника. Тут заговор в расчете на большую наживу. Как? У этой девочки нет ни силы воли, ни характера. Ее продадут. Она не сможет отстоять себя и попадет в кабалу на всю жизнь. Чудовищно. Но как я смогу предотвратить это? А вот еще портрет. И неудачный. Правда? Бедный мистер Твемлоу ошеломлен той непринужденностью, с какой миссис Лэму... Откидывает голову назад, чтобы рассмотреть портрет, но при этом он все же соображает, что должен сделать то же самое. Впрочем, ничего толком он рассмотреть не может. Точно этот портрет находится не перед ним, а где-то в Китае. Решительно нехорош. Вид неестественный и помпезный. Вид неестественный, и пожалуй. Мистер Твемлоу, ее напыщенный, самовлюбленный отец поверит вам. Вы знаете, как он считается с вашей семьей. Не теряйте времени, предостерегите его. Предостеречь? Но от кого? От меня. К величайшему своему счастью, Твемлоу получает в эту критическую минуту порцию возбуждающего средства – И таким возбуждающим средством ему служит голос мистера Лемла. Сафрония, дорогая моя, кого вы там показываете, твемлу? Разных знаменитостей, Альфред. А покажите ему мой последний портрет. Хорошо, Альфред.